и добытых вещественных доказательств. Веждок. -"Серебряные свадьбы, не гаснущий костер". <coughs> Залить бы это... Точно. Люся, в девятнадцатую мотнись к Зинке. Возьми самогонки, скажи, я отдам. С утра? Сейчас! Разбежалась! Змеюка. Эй, эй, профессор, я тебя сейчас так увольню, козел. Люся, Люся. Я сказала, не пойду, просить. Дура 02 звони быстрее. Поначалу дежурный подумал, это розыгрыш, Сбежавший змеи. Бред. Лишь после третьего звонка направил по вызову наряд. Когда информацию подтвердили милиционеры, начался переполох. Ядовитые змеи в жил массиве ЧП районного масштаба. К тому же, вероятно, есть труп. Наверняка убедиться в этом пока не могли. Никто не рискнул перелезть через балкон и заглянуть в квартиру профессора. Скорая и милиция ждали, пока специалисты обследуют местность и отловят сбежавших змей. Впервые за годы службы старший группы майор Валентин Ушаков появился на месте только через два часа после поступления сигнала. Разрешите? Проверено. Змей нет, товарищ майор. Тело профессора-герпетолога лежало поверх разбитого террариума. Предварительный осмотр позволял сделать вывод. Хозяин квартиры мертв уже несколько часов. Посмотрите на рваные рамки. Явно укус змеи. Только какой? Сказать сложно. И много тут ядовитых? Нет, всех уже увезли. Были гадюка габонская одна, кобра королевская одна штука, гадюка обыкновенная две штуки. Также в террариуме находилась пара питонов. Один из них и наделал шуму, залез с соседем на балкон. Его уже поймали. Следы взлома? При первичном осмотре нет. Если хотите, сделаем экспертизу. Но ну, я бы ставил на несчастный случай. Эксперт объяснил, сильное вздутие тела, почернение руки, рвота и следы мочи спускания свидетельствуют об отравлении ядом змеи. По мнению криминалиста, ученый стал жертвой собственной неосторожности. А в мусорном ведре обнаружили бутылку из-под коньяка. Выпил, расслабился. А зеленый змей, ядовитый, несовместимый. Еще что-нибудь интересное нашли? Мелочи. Дыня недоеденная. А дыня-то не здешняя? Это хандаляк. Скороспелка среднеазиатская. Интересно. Дайте мне трешку, я вам такую же с рынка притащу. Такую же ты, Дима, не притащишь. Это хандаляк, его не встретишь за пределами Средней Азии. Смотри. У него шкурка тонкая и очень рыхлая мякоть. Транспортировать практически невозможно. Портится мгновенно. Думаете, у него был гость с юга? Не исключено. Михеич, замок на экспертизу, дыню тоже. Это отпечатки, отпечатки. Тут один интересный отпечаток. Прихожая на полу. След от армейского сапога 43-го размера. В квартире появился гость, проректор Кубанского государственного университета по научной работе Андрей Бабошка. Простите, товарищи, что сразу сюда приехал. Вам должны были позвонить с управления. Как такое могло произойти? Вот об этом я с вами и хотел поговорить. Только не на месте работы опергруппы. Работаем, работаем. А как змеи оказались в квартире многоэтажки? Существуют же какие-то нормативы обращения с опасными рептилиями? Вы, конечно, правы, но случай с Николаевыми особый был. На него старались закрывать глаза. Понимаете? Проректор объяснил, покойный был крупным ученым, исследовал применение змеиных ядов. Это был большой проект государственной важности, поэтому Николаев работал и дома. Никто его не трогал. Полгода назад профессору предложили возглавить профильные НИИ в Москве. Он готовился к приезду, собирал деньги на кооперативную квартиру в столице. Много собрал? Десять тысяч. А откуда такая точная цифра? Ну Мы же дружили. Он мне рассказывал. Я лично дал ему 4, в долг. А что, пропали? Он их за маской африканской прятал. Показал мне как-то раз. Говорит, случится что, заберешь свои. И вот, нате. Ушаков задумался. В квартире сыщики денег не нашли, а сумма крупная. Вот вы сказали, Николаю вы. Это о ком еще? Ну, Олег, он женат. Был. Но они уже много лет в свободном плавании. Оксана, жена его, в прошлом его же студентка. История типичная. Смазливая девица становится ассистенткой ученого, потом женой. Но, правда, из Оксаны ученый все же получился. И где можно ее найти? Сюда! Не бойтесь, этот змей не кусается. 10 тысяч рублей – цена 24-й «Волги» или трехкомнатного кооператива в Москве. 20 профессорских зарплат. В общем, сумма немалая. Сыщики прошерстили квартиру еще раз, но денег не нашли. Ушаков должен был пообщаться с соседом. Вдруг Дорохов все-таки побывал в квартире. Тем более дверь закрыта, а балкон настежь. Может, любопытствующий сосед не только обнаружил тело, но и успел похозяйничать в квартире до вызова милиции. К тому же на полу следы сапог. У профессора часто бывали? Там да, мы с ним почти не пересекались. Хотя жили через стенку, но не встречались. Разве только во дворе. Да и о чем профессору? Разговаривать с простым слесарем. А, правда, однажды он ключ забыл. Так я через балкон перелез и открыл ему. Ох, и страху я тогда натерпелся. Боже ж ты мой. Значит, опыт есть. Перелазить умеем. Вы что, товарищ, думаете, что это я его, что ли? С квартиры Николаевых пропали деньги. Много. Поэтому давайте-ка по порядку. Где вчера были, что делали, кто свидетель? Вы, пожалуйста, присаживайтесь. Пожалуйста, поудобнее. Вчера... Так вчера серебряную свадьбу отмечали. Правда, выходил на балкон покурить, но все время был на виду гостей. Танцы, музыка. Ну ничего такого не было даже они подрались. Культурно отдохнули. Что-нибудь подозрительное видели? Слышали? Так что же услышишь? Танцы. А видеть, как его? Он же за стенкой. Да и вообще к профессору мало кто приходил. Жена и та съехала. Хотя в последнее время зачастила опять. А так ни родни никого. Ну зачем же ты Товарища путаешь Есть у него родня Я вот вчера как раз во дворе Игоря встретила Брат его родный Я же выбегала за лимонадом И вот на дорожке-то и столкнулась с ним А он прыг в свой бобик Где живет, кем работает этот Игорь, знаете? Так где живет, пес его знает А работает так как брательник его вот, Змеи, гадюки Ну, вроде как ловит он их мерзость эту Красота есть во всем Но не всем дано это увидеть Китайская мудрость Александр Васильевич. К вечеру группа Ушакова доложила о результатах расследования заместителя начальника угрозыска Краснодара подполковнику Белозерову. Не пойму я тебя, Ушаков, вцепился ты в это дело. Во мне это чисто несчастный случай. Александр Васильевич, вот при всем уважении не согласен. Деньги исчезли, плюс визит брата, который умеет обращаться с ядовитыми змеями. В итоге профессор погибает от яда, а денег нет. Вот. Не верю я в такие совпадения. Я навел справки по поводу жены. Она ушла от профессора. Также есть информация, что она встречалась с несколькими мужчинами. Александр Васильевич, разрешите? Экспертиза замков показала, что вскрытия не было. След сапога чужой. Такого среди обуви профессора нет. Кроме того, на лабораторной посуде Из квартиры Николаева обнаружены следы яда. Вероятно, производил отбор яда у змей на дому сам. Коллеги сказали то же самое. Даил гадов. Занятие опасное. Могла и укусить. Четких доказательств преступления нет, кроме пропавших денег. Не факт, что они пропали в день смерти Николаева. С другой стороны, учитывая род занятий погибшего и его связи, нельзя было делать скоропалительных выводов. Ставлю бутылку коньяка, что тянешь ты пустышку. Отчеты судмедэкспертизы перевернули ход дела. Вскрытие показало, Николаев умер от яда габонской гадюки или касавы. При укусе этой змеи картина специфическая. Сильный отек, вздутие на месте укуса, почернение, непроизвольное мочеиспускание жертвы. Но было в случае с профессором несколько необъяснимых моментов. Эта гадюка при укусе выбрасывает очень много яда, и для его восстановления ей потребуется от 10 до 16 дней. А забор яда в лаборатории показал, что гадюка из квартиры Николаева никого не кусала как минимум полторы недели. Странность номер два. Косава – змея с самыми длинными ядовитыми зубами. Их длина достигает 5 см, а укус на теле профессора неглубокий. То есть, скорее всего, яд попал в организм не через укус, а как-то иначе. Ответы на эти вопросы предстояло получить в Москве. Туда отправили на экспертизу тело Николаева. Еще один важный момент. В организме жертвы нашли следы клофелина. Его же нашли и в коньяке из квартиры покойного. Ну что, я прав? Клофелин подтверждает мою версию. Хорошо, его опоили. Допустим, с целью ограбления. Но вы же на убийство намекаете. Дима, я не намекаю, я тебе прямо говорю. Это брат его, Змеилов. Смотри. Николаев сам открывает ему дверь, поэтому у нас нет следов взлома. Игорь угостил его привезенной дыней. Налил отравленный коньяк. Дождался, пока эта гадость подействует. Обчистил квартиру и сымитировал случайную укус змеи. После этого выбежал на улицу, сел в машину и уехал. Вот там его Дорохова и видел. По поводу змеиного укуса натянутого не факт. Не факт. Даже если представить, что он разбил террариум и выпустил змей, это фактически убийство. А Клофелин доказывает умысел. Да. Клофелин – это классическая картина ограбления. Ну, это же женское оружие. Только женщины у нас не носят же сапоги 43-го размера. Верно? Я подключаю прокуратуру. Это убийство. Вы На поиски Игоря Николаева ушла неделя. Змеелова нашли в горах Таджикистана, где начался сезон лова Гюрзы. Дело в том, что ваш брат умер. Царствие небесное стало быть. Вас видели в доме брата в день убийства. Ах, вот оно что. Думаете, я? Ну что ж, был по приглашению. Проходите. По словам Игоря, приехать его попросила жена брата, Оксана. В телеграмме, которую Игорь не сохранил, Оксана писала, что есть хорошие новости, надо встретиться и помириться всем. Помириться? Вы были в ссоре? Это давно было. Приехали. У меня брат в Москву пошел, большой начальник. Я приехал поздравить. Но вот что было странно. Что? Оксаны на месте не оказалось. Уехала по горящей путевке на море. Олег извинился от ее имени. Достал из бара коньяк. Азербайджанский их любимый. Игорь порезал дыню. Посидели, поговорили, но времени было мало. Я выпил рюмку коньяка и уехал. Спасибо знакомым геологам подобрали. Я с ними на самолете до Душанбе долетел. Вот Душанбе я пару дней с животом и мучился. Видно, что-то съел. Можете медкулькой поинтересоваться. Обязательно. Скажите, а как у вас с деньгами? С деньгами у Змеелова был порядок. Зарабатывал Игорь много, а тратить деньги в горах не на что. Олег знал об этом, просил у меня взаймы. Я пообещал подумать. Угу. От укуса змеи погиб профессор-герпетолог Олег Николаев. На первый взгляд все выглядит как несчастный случай. Олег в квартире держал ядовитых змей, выпил коньяку, не удержался на ногах, упал на террариум и разбил его. В результате чего получил смертельный укус. Но сыщики выясняют, у профессора из квартиры исчезла крупная сумма денег, а в коньяке, который он пил, обнаружен клофелин. Соседи рассказали, в день смерти Олега к профессору приходил брат, Змеилов. Сыщики предположили, он мог убить Николаева ради денег. Так, может, все-таки расскажете, из-за чего были в ссоре? Из-за чего? Из-за кого? Из-за женщины? Ну, кто наверное, не скажу, не просить у вас были ключи от квартиры, брат? Конечно, нет. Вопросы еще будут? Будут. Какой у вас размер обуви? Сапоги у Игоря были 44 размера, но это к тому времени уже не имело большого значения. За два часа до встречи Фарманчука со Змееловым на стол Ушакова легло заключение московских экспертов. Ориентировочное время смерти Николаева между 11 вечера и часом ночи. В это время его брат лежал в медпункте аэропорта Душанбе. Столичные медики подтвердили, Николаев погиб от яда габонской гадюки. Но не от укуса. Яд взяли примерно за две недели до убийства. Его аккуратно хранили, и он почти не утратил свойств. В вену Николаева яд ввели шприцем. Микрорентген показал следы инъекции. Эксперты склонялись к тому, что укус сделали для того, чтобы замаскировать инъекцию. И, скорее всего, это не укус гадюки. Роман Васильевич... А как ты пришел к выводу, что раны на теле Николаева – это не укус гадюки? Дело в том, что у габонской гадюки расстояние между ядовитыми зубами несколько уже, на несколько миллиметров, нежели ранки на руке у Николаева. То есть взяли другую змею, приставили зубы к месту инъекции и надавили? Именно. Но при этом это была Кобра. Так что же мы имеем? Убийство спланированное и подготовленное. Какие у нас доводы если использую этой версии? Клофелин был заранее добавлен в коньяк Тарас. Убийца знал, что в доме есть яд, знал, где и как он хранится. Знал, что кобра не опасна, и с помощью нее можно имитировать укус змеи. Получается, убийца вхож в дом. Я думаю, у него даже ключ был. Но у брата на момент смерти алиби. А у жены? Оксана Николаева была на 20 лет младше мужа. Семейная жизнь у бывшей студентки и преподавателя не сложилась. Тем не менее, по показаниям свидетелей, узнав, что мужа переводят в Москву, Оксана вновь стала навещать Олега. Свободный доступ в дом, знания о змей. Оксана специализировалась на рептилиях, умела обращаться с ядами. Женщина попадала в круг подозреваемых. Однако во время убийства Оксана была в Геленджике, в 190 километрах от Краснодара. Как только она узнала об убийстве, вернулась домой и дала показания следствию. У Форманчука, который допрашивал вдову впечатление, о ней сложилось положительное. Алиби Оксаны подтвердила Нелли Сердюк, хозяйка дома, которую Оксана снимала в Геленджике. В ночь убийства Николаева, по словам хозяйки, Оксана была у себя в комнате. Ушаков отправил Фарманчука к Сердюк еще раз. Сам решил встретиться с Оксаной Николаевой. Хотите? Нет, спасибо. Я еще выпью. Нервы ни не к черту. Вы не слушайте никого. Любила я вот дурака старого. И предупреждала же. Ну не тащи ты в дом гадов ты эти. Скажите Оксана. В день, когда убили вашего супруга, где вы были? Это еще зачем? Вам неловко будет слушать. А мне говорить неудобно. Впрочем... Вечером накануне убийства Оксана привела к себе мужчину. Это видела и хозяйка дома, и соседка напротив. Мужчину как звали? Кто он, откуда? Ивар. Латыш он. Фамилию его я не запомнила. Интересный. Женат, правда, так что. Ну, а потом нас слышали всю ночь. Тетю Нелю, спросите. Ушаков ознакомил Оксану с результатами экспертизы. Новость о том, что мужа отравили клофелином, шокировала женщину. В доме был этот препарат. У Николаева развивалась глаукома. Он принимал клофелин. Кажется, я знаю, кто мог подмешать его в коньяк. Точно. Так и зыркала змея. Чего посочтить, да как бы Олежку охамутать? Кто? Сережки мои носила. Оксана, подождите, о ком вы говорите? Да об этой я. Зоечки, В коечке. Санитарка к нему ходила, уколы делала. Сердце у него пошаливало. В СССР работала система оказания медицинской помощи на дому. Медсестры и фельдшеры выполняли манипуляции и лечебные процедуры. Ставили банки, капельницы, делали уколы и перевязки, измеряли давление, брали анализы но людей катастрофически не хватало, и к концу 70-х договориться с медсестрой, чтобы приходила на дом, можно было в основном по блату. В ведомственных поликлиниках для партийных работников, служащих и ученых система оказания вне больничной помощи была отлажена. Да, я часто бывала у Олега дома, я не отрицаю этого. Ну а что? Мужчина он интересный, свободный, и я тоже. Почему нет? А познакомились мы случайно. Я тогда по вызову на скорой к нему приехала, а на следующий день главврач говорит мне, что Николаев попросил закрепить меня за ним. Нравилась я ему. Говорил, в Москву тебя с собой заберу. Ну и он мне нравился. Квартиру Николаева хорошо знали? Что, где лежит, сказать можете? Да что вы! Я честная девушка. А сережки чужие тогда зачем носите? Жены его. Так Олег мне сказал, что это подарок, что они ему от матери достались. А знаете что? Если так, то вот. Забирайте их. Я их носить не буду. Коньяк Николая участо приносили? Да что вы! Он же не пил. У него же сердце больное было. Так только, иногда. По особому случаю. Хорошо. Алиби есть у вас в день убийства? Я в тот день в больнице, я на дежурстве была. Свидетели есть. Кроме того, сыщик никак не мог представить Зою Огнян в роли убийцы. Девушка ростом метр шестьдесят вытаскивает из террариума полутораметровую кобру. Майор Ушаков. Разрешите доложить? Горы красивые, шашлыки превосходные. Дима, шашлыки, бандероли сюда, горы можешь себе оставить. Салюби что там? В Геленджике оперативник Дмитрий Форманчук встретился с хозяйкой дома, где квартировала Оксана Николаева. Нелли Михайловна, скажите, а вы помните Оксану Николаеву? Она совсем недавно должна была у вас останавливаться. Конечно, помню Оксаночку. Такая эффектная, современная. В смысле? В смысле нравов. Я ведь сама когда-то в оперетте пела в Новосибирске, пока моего мужа покойного служить сюда не перевели. Так вот, я сторонница личной свободы женщины, тем более такой молодой. В день убийства я видела Оксану с мужчиной, точнее слышала их стоны. А увидела я лишь их утром, часов в семь. Я им молока приносила. Латыш застеснялся. А вот Оксане было хотя бы что. Она смеялась. Мол, зря вы мне вчера пожелали спокойной ночи. А ночь-то неспокойная была. Вы потому и запомнили? Нет. Тут такое сплошь и рядом. А запомнила, ну потому что Латыш ее... Мне забор извечил. Кто мне чинить, теперь будет. В ночь убийства женщине не спалось. Под утро она вышла подышать воздухом на улицу. Вдруг раздался скрип и шорох гравия, затем глухой стук. Сердюк увидела, как через забор лез мужчина. Присмотревшись, заметила белые волосы, усы, сапоги. Мужчина зацепился штаниной светлого костюма за острый край забора. Он спешил, поэтому, скорее всего, порвал застрявшую брючину. Выругался и спрыгнул в малинник. Так что алиби у вдовы есть. Версия тупиковая. Дима, ты давай не расслабляйся. Вспомни, мужичок в сапогах был. А ты мне скажи, на кой чёрт ему сапоги на курорте, а? В общем, возьми экспертов, там во дворе с Сердюкин работа есть. Так точно. Все, выполняй. Нет, Оксана Борисовна, это не алиби. На покрашенной бочке возле забора во дворе хозяйки дома в Геленджике эксперты нашли следы обуви. Мужчина в сапогах отталкивался ногами, перелезая через высокий забор. За несколько дней до этого забор подкрашивали весьма небрежно. Следы обуви отпечатались в потеках краски, словно в пластилине во всех деталях. Отпечатки подошвы совпали с отпечатком, который нашли в доме убитого профессора Николаева. Характерный залом шляпки гвоздика идентичен на обоих отпечатках. Кроме того, нашли нейлоновые нити кремового цвета из брюк, которыми зацепился гость. Еще раз соседка напротив видела, как в 22.00 на крыльце жена Николаева целовалась с этим латышом. Так? Да. Потом зашли в дом. А в 5 утра этот Латыш тайно лезет через забор. Когда же он вышел? В этом-то вся суть. Оксана и Латыш вели себя слишком демонстративно, как будто хотели, чтобы местные непременно их запомнили. Это послужило бы хорошим алиби. Пришли и ушли вместе. Всю ночь предавались утехам. При этом дом, по сути, проходной двор. И если Оксану еще было слышно, то где все это время до пяти утра был Латыш, никому неизвестно. Личность установлена Устанавливаем Сделан фоторобот Сердюк его хорошо запомнил У него соседка напротив оказалась тоже очень наблюдательной Также она дала хорошую зацепку Приехал прибалт на ярко-желтой копейке Высадил Оксану Загнал машину в переулок И поднялся на крыльцо Сердюк еще сказал, что машина очень сильно скрипела Хм Ну вот вам и зацепка. Работайте. Свободно. Есть. Ярко-желтый цвет. В него красили копейки в 77 и 78 годах. Это упрощало поиск по базам данных. Ушаков был уверен, на ярко-желтой копейке убийца добрался до дома Николаева и вернулся в Геленджик. Оксана знала убийцу и покрывала его. Это единственное объяснение обстоятельств дела. При этом дверь квартиры Николаева открыли родным ключом, а он у Оксаны был. Преступник действовал в полной уверенности, что ему никто не помешает. К этому моменту отключенный клофелином Николаев уже спал. Блондин уколол змеиный яд, зная, где его искать, сымитировал укус змеи и бросил мертвое тело на террариум, изображая несчастный случай. Забрал деньги и исчез. Убийца однозначно из ближнего круга жертв. Соблюдая осторожность, сыщики предъявили для опознания сослуживцам и знакомым Оксаной Николаевой фоторобот таинственного Латыша. Нет, не знаю. Хотя стойте. Родинка. Вот это. Как у Али Карлова. Ну да. Убрать бакенбарды и усы. Покрасить брюнета. И копия Али Карлова. Это наш доцент. Кафедра минералогии. А они знакомы с Николаевой? Ну, знаете, я не сплетница, но вы из органов. Уже полгода они живут вместе. Только это баловство. В смысле? Николаева ученый с огромным потенциалом. А Орлов так красивый самец. Простите за цинизм. Про потенциал поподробнее. Оксана в научном семействе Николаевых. Фактический локомотив Профессор выбрал ее Вовсе не за ее красоту А за ум блестящий А в награду В лучшем случае Ей позволено было написать свое имя на обложке Рядом с именем Олега Скажите, а у Олега есть автомобиль? Как же Павлин без хвоста Есть такая желтая Неприятная От укуса змеи погиб профессор-герпетолог Олег Николаев. На первый взгляд все выглядит как несчастный случай. Олег в квартире держал ядовитых змей. По неосторожности его укусила габонская гадюка. Но сыщики выясняют, у профессора из квартиры исчезла крупная сумма денег. В коньяке, который он пил, обнаружен клофелин, а смертельная рана на руке профессора не укус габонской гадюки. Кто-то очень тщательно спланировал убийство Николаева. Кто-то... Кто был вхож в дом. Под подозрение попадает жена убитого и ее молодой любовник Алик Орлов. Неприятной машиной оказалась ВАЗ-2101 1977 года выпуска, зарегистрированная на имя Александра Орлова. Сыщики обыскали гараж доцента. Валентин Николаевич. Да. У нас тут подарочек сорок третьего размера. Ваш? Не знаю, я машину с рук брал. Кажись, в багажнике были. Когда машину брали, рулевые тяги проверили? Не скрипит машина-то? А у кого не скрипит? Чайный лимузин. А костюмчик у вас есть? Бежим. Или дали Ивару поносить? А, вы об этом? Ну, было дело. Ездил как-то на море отдыхать. Поехал на танцы в Геленджик, выдавал до за Прибалта. Не, ну а что поделать, если бабы ведутся на Прибалтов, как мухи на мед? У вас же женщина есть, Оксана. Ну, мы же с ней не женаты. Видели с ней в Геленджике? Нет. Я ездил один раз, отдыхал в Голубой бухте. До Геленджика как бы не ближний свет. Да и видеться не хотел с ней. Поругались мы перед отпуском. Даже сейчас не встречаемся. У нас есть все основания считать вас причастным к убийству Олега Николаева 23 октября этого года. Да это же бред, товарищ. Да? Ладно. Я был с Оксаной Геленджики, Вспомнил. Я провел с ней ночь. Как раз 23 октября. Можете у нее спросить. Я не хотел ее компрометировать. Спросим. А пока в КПЗ. Товарищи понятые, пройдемся, пожалуйста. Через сутки после задержания подозреваемого Ушаков имел на руках показания Сердюк. Женщина узнала в Ворлове Латыша, того самого, который поломал ее забор. Проходите, Михаил Иванович. Окончательные сомнения исчезли после того, как Форманчук нашел еще одного свидетеля. Это Михаил Кукин. Работал с 22 на 23 октября на автозаправке. О как! Что же видел гражданин Кукин? Около полуночи подкатила машина. Копейка. Поскрипывала еще на поворотах. Ну, в цвете фонарей показалась яркая. Как лимон. Приметная. И чем же она приметная? У нее на заднем стекле было написано Рита. Большими буквами. Пума английскими буквами. Точно, Пума. А у Орлова? Все, как говорит Михаил Иванович. Попался наш латыш. Это он был в квартире Николаева. Как пить дать? Наклейки на стекле – мелочь. Пустяк, пижонские штучки, сыгравшие роковую роль в судьбе Алика Орлова. Сначала он врал сыщикам о том, что не встречался с Оксаной на море за тем, что провел с ней всю ночь, что не был в Краснодаре в ночь убийства. Улики и свидетельские показания заставили Орлова заговорить. Хорошо, это был я. Я хотел жениться на Оксане. Побоялся, что она уедет с Николаем в Москву. Стащил у нее ключ. Так он поехал к мужу и убил старого гада. Я знал, что в доме есть яд. А кулафелин в коньяк кто ему добавил? Я не знаю. Думал, проберусь тихо, ночью все-таки. Змеи не боюсь. Я в экспедиции ни одну герзу убил. Вот гордая же ты птица, Орлов. А инъекции? А откуда знал, где яд находится? Молчишь. Так вот, это же тебя научили. Говорю сам. Я сам все спланировал и осуществил. Хорошо. Мы тебя с одним человеком познакомим. Устроим вам мощную ставку. Можно? В ходе обыска у Оксаны Николаевой была обнаружена сумма в 10 тысяч рублей. Та же, что пропала у ее мужа. Все началось полгода назад, когда ее мужу предложили работу в Москве. Представляешь, моему пню... Далее НИИ в Москве. Квартира, дача. Под токсикологию выделяют отдельное направление. Ну и пусть. Зато нам хорошо. Тебе-то хорошо. Это мое все. Это мне должны были НИИ выделить. Это я заработала все своими мозгами. Если бы не расстались... Я бы с ним в Москву поехала. Там устроилась бы, развернулась бы на полную. Не плачь. Все будет хорошо. Я работать пойду. Вагоны по ночам грузить буду. Все сделаю, чтобы ты со мной была. Все говоришь? Ну, ладно. План Оксана придумала такой: она постепенно сходится с Николаевым, делает вид, что нагулялась и вернулась. Затем уже в Москве супруги разводятся окончательно. К тому времени Оксана смогла бы начать самостоятельную научную карьеру и подтянуть к себе в столицу Орлова. Однако, как оказалось, профессору Оксана уже была не нужна. Оксана, да ты посмотри на себя. Послушай себя. У меня все хорошо. Это мои книги издают, не твои. Но ну, ты же знаешь, сколько в них моего труда. Да, но при этом у меня будет не И, вместо одной вредной деваки. <свят> не нужна ты мне. А ты уже небось чемоданы собрала? Это ладно, пойдешь ко мне лаборанкой. Хотя нет, оставлю тебя в чужике. Думаешь, я не знал, кому ты от меня ушла? братцу моему Змеелову. Ну и иди к нему. Будет одной змеей больше. Вот тебе Москва! В этот момент Оксана четко поняла, она никуда не уедет, но и муж останется здесь и заплатит за все обиды, которые ей причинил. Я придумала план. забразила смирение, Потребовала отступные 10 тысяч рублей за спокойный развод. Это профессора устроила. Оксана несколько раз заходила к мужу, помогала, даже оставалась на ночь. Отметила появление в аптечке клофелина. Решила, все будет замаскировано под несчастный случай. Она знала, что муж дома доит гадюку для опытов. Это была основа плана. А брата зачем приплели? Он давно по мне сох. Я ведь в первый раз именно к нему от Олега ушла. На ее зов он всегда являлся без проблем. Вражда братьев – прекрасный мотив убийства. К тому же Игорь Змеилов. Все должно было быть так. Он просыпается, видит труп. Или вам звонит, и тогда он первый подозреваемый. Или бежит. Тогда тоже. Как бы ни друзья-геологи, Игорь мог серьезно вляпаться. Клофелин вы добавили? И я купила. Это у них вроде талисмана было. Всегда пили при встрече, еще с молодости. Ну, Игорь, привет. Я сама передала бы, ну, горящая путевка. Коньяк в шкафу. Не напивайтесь, мальчики. И не деритесь. Все ведь кончено, правда же? Оставайся. Никак. А медсестрички свои вещи мои носить не разрешай, ладно? Ох, стерва же ты, Ксюха. А может, что сначала начнем, а? С нуля? Начнем, Солнце. Вот вернусь и обязательно начнем. Исполнителем убийства согласился стать Орлов. Оксана научила его делать уколы, рассказала, где хранятся яд и деньги. По расчетам парочки к ночи оба брата должны были лежать без сознания, так что само убийство не представляло бы сложности. Важно было обеспечить алиби Оксаны. Она разработала целую систему двойного алиби. Каждый подтверждал бы невиновность друг друга. С помощью парика и усов вместо Алика на свет появился Ивар. Оксана демонстративно проводила время, с запоминающимся прибалтом. Ее замечали. Погоди, ты. давай еще раз план действий. Веду тебя в кафе, так. потом танцы, так. потом поцелуй на крыльце. У -у -у. Да, успокойся, ну, дальше. В окно через Малинику хожу, сажусь в машину. Хорошо, бабка, напротив, увидит нас вечером. А тетю Нелю мы как-нибудь утром разбудим. Ты страхуешь меня, а я говорю, что ты был со мной всю ночь. Ну иди сюда, мой Ивар. <смело> Гениально. Я все сделал, как ты говорила. Ну, почти. Сглупили, когда на машине подъехали к дому Сердюк. Латыш на желтой копейке с краснодарскими номерами. И с заправкой я прокололся. Ты что, останавливался, чтобы заправиться? Вот дурак, я же говорила. Ну, прости, солнышко, не рассчитал. Такие из за десяти тысяч. Не жаль вас, Оксана. Он бы мне их не отдал, я знаю. Такой блестящий ум и теперь в тюрьму. Ой, да ладно вам, моралисты. Ведите уже. Слышать не могу ничего о Николаевых. Вся жизнь к черту из-за них. Дежурный, уведите. Валентин Николаевич, а вас я попрошу задержаться. Да? Я был неправ по поводу несчастного случая. И могу вас поздравить с успешно раскрытым уголовным делом. Спасибо. У меня без клофелина. Конец этой истории был прозаичным. Николаева и Орлов получили, соответственно, 7 и 12 лет колонии. Оксана покончила с собой в тюремном лазарете спустя 2 года. Алик Орлов отсидел весь срок до конца. В Краснодар не вернулся и после отсидки мыл золото на колонии. Потом обучился на Змеилова. В 1993 году пропал где-то в горах Туркменистана.